Вторая турецкая война. 1787-1791 годы. Ещё в 1780 году Елизавета изменила курс внешней политики. Ранее союзником России была Пруссия. Теперь она стала ориентироваться на Австрию. Каждый из этих государств претендовала на новые земли и не желала усиления союзников, равно как и противников. Это дипломатии. В 1779 году у Екатерины родился второй внук, Константин. Повторюсь, у него была греческая кормилица. Даже для детских игр ему подбирали мальчиков из греков. «Играй, а заодно учи язык». По замыслу Екатерины, Константин должен был окончить дело Петра Великого, установить господство на Черном море, а также осуществить планы великой бабушки. Освободить страждущих от гнёта турок христиан. Правда, освобождать будет тоже бабушка. Она же создаст на освобождённых землях новое государство — Дакию, в которую войдут Молдавия, Валахия и Бессарабия. А там, смотришь, и Константинополь будет взят, а на престол посажен новый государь — великий князь Константин Павлович. Турки владеют Константинополем без малого 350 лет, владеют незаконно. И пора прекратить это безобразие. Планы эти были вполне серьёзны. Недаром во время путешествия с Екатериной в 1787 году австрийский император Иосиф II от изумления открыл рот, когда увидел надпись на аркой где-то в Крыму. «Вперёд в Византию!» Интрига для осуществления этого плана начала завязываться ещё в 1781 году, когда Екатерина заключила тайный договор с Иосифом II, Безбородко, именно в это время началась его блестящая карьера, строчил докладные записки, Потёмкин подкидывал новые идеи. И вот уже два императора, Екатерина и Иосиф, делят шкуру неубитого медведя. Австрийский император затребовал много земель, он хотел округлить свою империю. А для этого ему было мало Белграда, Хатина, твёрдых, принадлежащих Венеции, земель и так далее. Он еще хотел отщипнуть могучий кусок, от существующей только на бумаге, дакия. Екатерина на этом фоне выглядела почти без бессеребреницей, она претендовала только на очаков и один-два острова в греческом архипелаге для безопасности нашей торговли, но главной задачей считала целую неделимую дакию. В общем, пока не договорились, обиженный Иосиф написал Екатерине, что, пожалуй, сейчас рано воевать с Турцией, Пока надо все спорные вопросы снимать мирным путём. Союзника в этом огромном предприятии Екатерина пока не нашла и решила довести до конца уже начатое дело — решить вопрос с Крымом. Как уже говорилось, Крым стал провинцией России. Из-за этого и началась Вторая война с турками. Османской империи не понравилась демонстрация России своей силы. Речь идёт о путешествии императрицы в Новороссийский край. Об этом говорила вся Европа. В Стамбуле всё началось по заранее установленному трафарету. Русского посланника Булгакова пригласили в диван на заседание. Первый раз просто поговорили, а во второй раз выставили требования «вернуть Крым Турции и отказаться от условий кючук кайнарджийского мира». Турки не стали ждать от России ответа на свой запрос, и 13 августа 1787 года порта объявила России войну. Булгакова отправили в заключение в Семибашенный замок, и сразу же турецкий флот, стоящий у Очакова, напал на нашу крепость Кинбург. В крепость прибыл Суворов. На следующий день турки возобновили артиллерийский обстрел, после которого высадили на берег 5000 отборных янычар. Суворов повёл свой отряд в бой. Ему удалось разбить Янычар. Мало кто из нападающих достиг кораблей. Суворов был ранен, но не покинул поля битвы. Императрица сильно нервничала. Потёмкин остался в Новороссии. Она считала, что ей не с кем посоветоваться. 12 сентября 1787 года она подписала манифест о войне. Храповицкий в дневнике обозначил настроение государыни в этот день коротким словом. плакали Иосиф II после некоторых колебаний примкнул к России. Греческий проект еще не выветрился из головы австрийского императора, и он надеялся вместе с Екатериной на раздел Турции. Ни Россия, ни Турция не были готовы к войне, поэтому первый год воевали мало, больше готовились к будущим сражениям. Главнокомандующим русской армии был назначен Потемкин. Боевой генерал Румянцев уже выполнял на войне вспомогательную роль. Масловский признанный авторитет в делах военной стратегии, писал о Потёмкине командуя войсками всего южного пограничного пространства, созданными им военными поселениями, начальствуя им же возрождённым краем, заведуя иррегулярными войсками и, наконец, управляя почти 14 лет делами военной коллегии, Потёмкин является главнокомандующим по праву, безусловно, незаменимым при тогдашних обстоятельствах и вполне ответственным перед историей за последствия его специально военной и административной деятельности – период от конца Первой и до начала Второй Турецкой войны. Так-то оно так, но в начальный период военных действий дела наши шли из рук вон плохо. Павловский – не военный стратег, он блестящий историк, но в своей оценке очень точен. Кажется, менее всего Потемкин-Таврический прославился в качестве полководца. Если бы его не окружали блестящие полководцы, среди которых первенствовали Суворов и румянцев, если бы князя Таврического не поддерживала и не воодушевляла императрица, когда тот пребывал в растерянности, то ход военных действий мог принять совсем другой оборот. После победы Суворова у Кинбурна пошли неудачи. Потёмкин большие надежды возлагал на русский флот, Он направил его на разведку и поиск турецких судов. Но случился шторм, который очень потрепал наши корабли. Один фрегат пропал без вести, другой с сорванными мачтами был отнесён к турецким границам и захвачен неприятелем. А остальные корабли с порванными парусами с трудом вернулись в Севастопольскую бухту. Неудача ли первой экспедиции или застарелые болезни тому виной, но Потёмкин впал в жуткую депрессию. В письмах он жаловался Екатерине, что спазмы мучили, что он в слабости большой. Тут же сообщал, что флота практически нет, и добавлял философски. «Бог бьёт, а не турки». Ответ императрицы. «Молю Бога, чтоб дал тебе силы и здоровье, и унял ипохондрию. Проклятое оборонительное состояние. Я его не люблю. Старайся поскорее оборотить в наступательное. Тогда тебе, да и всем нам легче будет». Потёмкин не внял советом, он всё видел в чёрном свете и даже предлагал оставить Крымский полуостров, то есть увести оттуда наши войска для сосредоточия сил. Вот этого Екатерина уже никак не могла принять. В письмах она тверда, уверена в себе. Ты нетерпелив, как пятилетний ребёнок, между тем, как дела, порученные тебе в сие время, требуют непоколебимого терпения. Да и куда девать флот в севастопольский, удивляется императрица. Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу покрыть может». Но бодрый дух явно оставил Потёмкина. От него иногда неделями не было никаких вестей. Потом он собирался с духом для очередного послания. «Хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, я думаю, не продлится». Князь просил отставки и передачи полномочий Румянцеву. Но армия Румянцева в Бессарабии тоже находилась в плачевном состоянии. Что оставалось делать Екатерине? Отставки Потёмкину она не дала и продолжала бодрые увещевания. «Ничего хуже не можешь делать, как лишить меня и империю низложением твоих достоинств человека самонужного, способного, верного, да притом и лучшего друга», — уговорила-таки Потёмкина. А тут и болезнь несколько отступила. Князь решила овладеть Очаковым, и началась долгая, длительная, изнурительная осада. Потёмкин осторожничал, тянул дело, всё ждал особо благоприятных условий. Сам он лез в самое пекло и не раз подвергал свою жизнь опасности, но для главнокомандующего личная храбрость совсем не главное. Потёмкин появился под Очаковым в сентябре 1788 года. Екатерина рассчитывала, что к ноябрю крепость будет взята но конца осады не было видно. Отголоски греческого проекта мешали императрице спать. «Как думалось-то, сейчас самое время поднять православный мир среди Средиземноморья против Турции. Раньше не получилось, сейчас получится. Только надо в помощь им повторить победу русского флота в Чесменской битве. Для этого нужна была самая малость — отправить Балтийский флот в Средиземное море, Но этой фантастической идее не дано было сбыться. Балтийский флот понадобился непосредственно на месте. Швеция объявила войну, Россия. Теперь Россия вела войну на два фронта. В декабре 1788 года Очаков с очень большими потерями был взят. Победу, по общему мнению, обеспечил Суворов, но он был ранен в бою и в последнем штурме не участвовал. Вся слава досталась Потёмкину. Екатерина была в восторге. В честь победы при Очакове была выбита медаль. Потёмкину она пожаловала осыпанный алмазами фельдмаршалский жезл. Наградила его орденом святого Георгия первой степени. Ещё были подарки денежные, всего не перечесть. Екатерина ждала, что друг сердешный тут же примчится в Петербург. Но Потёмкин в столицу не поехал, а направился в Яссе, потом в Бендеры. Там князь устроил себе роскошную жизнь. Зимние квартиры были уготовлены и армия. К удивлению императрицы, Потёмкин опять попросил отставки, ссылаясь на то, что успокоить дух пора. Он не боялся работы, бдения на нескольких тысячах верстах границ, не боялся неприятеля, но остерегался своих внутренних врагов. Злодеи, коих я презираю, но боюсь их умыслов, сия шайка людей неблагодарных, «Не мыслящие, кроме своих выгод и покою, ни о чём, вооружённые коварством, делают мне пакости образами. Нет клеветы, чтобы они на меня не возводили». Потёмкин явно не самокритичен. «Опиши, злодей, один день князя Таврического в Ясах или Бендерах, вот тебе и клевета». Императрица и на этот раз не дала Потёмкину отставку. «Война со Швецией окончилась победой русских». На Южном фронте воевали своим чередом. Вторая турецкая война прочно связана с именем великого полководца Суворова 1729-1800 годы. Он начал службу капралом в Семилетней войне, а дослужился до генералиссимуса. Суворов – гениальный стратег и автор работ по военной теории. Полковые учреждения и наука побеждать. У Суворова была собственная тактика ведения боя. «Наступательное. Свой взгляд на воспитание солдат». Суворов не только опередил своё время, многие его военные заповеди дожили до наших дней. За всю свою жизнь Суворов не проиграл ни одного сражения. При дворе он был человеком вредным, едким, но Екатерина II прощала ему любые чудачества. Ещё до заключения мира со шведами в сентябре 1789 года Суворов одержал победу при Рымнике. В битве участвовали и австрийские войска, но весь план битвы был разработан Суворовым. Отношения Потёмкина и Суворова, в общем, можно назвать хорошими. На фронте всё бывает, особенно при эксцентричности характеров этих двух героев, но Потёмкин очень ценил военные и человеческие качества нашего великого полководца. Именно он добился, чтобы императрица добавила к фамилии Суворов Рымнинский, и пожаловала ему титул графа». Екатерина писала Потёмкину «Графу Суворову, хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако кавалерия Егория Большого Креста по твоей просьбе посылаю, он того достоин». В том же 1789 году Потёмкин без боя взял Анкерман и Бендеры. «Нет ласки, мой друг, который бы я не хотела сказать вам», пишет Екатерина. «Вы очаровательны за то, что взяли бендеры без потери одного человека». Во время войны тонн писем императрицы к Потёмкину очень тёплый, в них слышится отзвук прежних любовных отношений. Во всех вопросах, касающихся военных действий, Екатерина всегда принимала сторону Потёмкина. Она верила ему безгранично, исполняя не только его желания, но и капризы. Она не дала ему отставку, потому что князь действительно был болен. Кроме того, императрица, лучше самого Потёмкина, знала, что ему нужно. Подчиняясь его требованию, она таки дала согласие на объединение украинской армии, которой командовал Румянцев с Екатеринославской армией Потёмкина, поставив последнего во главе объединённых сил. Румянцев очутился неудел. Можно представить обиду и негодование заслуженного полководца, который мог дать грамотную оценку нашим неудачам в турецкой войне. Конечно, он во всём винил Потёмкина, часто и несправедливо. Но князь не желал слышать никакой критики. Он откровенно называл её клеветой и искренне сам в это верил. Как часто люди не видят себя со стороны и не могут оценить себя справедливо и беспристрастно. Что оставалось делать Румянцеву за Дунайскому? Он писал императрице жалобные письма, просил отставки, а Екатерина отмахивалась от него, как от докучливой мухи. А Потёмкин вёл беспечную, весёлую жизнь в Бендерах. Кто прилепил к нему это понятие — гарем? Видна сама жизнь. Вот рассказ молодого Ришелье, названного впоследствии Эммануилом Осиповичем. «Речь идёт о дюке Ришелье», основателя Одессы, который оставил Францию ещё до Великой революции, желая послужить в русских войсках. Чтобы принять участие в штурме Измаила в 1790 году, Ришелье должен был получить разрешение Потёмкина. Штаб стоял тогда в Бендерах. Потёмкин принял Ришелье в огромной, залитой светом свечей, комнате. В ней было полно офицеров, а на диване под огромным балдахином сидела шесть дам-красавиц. Рядом, естественно, Потёмкин в халате. А вот описание этой же залы в Бендерах. Князя Лонжерона. «Князь во время моего отсутствия велел уничтожить одну из зал дома, где жил, и построил на том месте киоск, где были расточены богатства двух частей света, чтобы прельстить красавицу, которую он желал покорить. Золото и серебро сверкали, куда не посмотришь. На диване, обитом розовой материей серебром, обрамлённым серебряной бахромой и убранным лентами и цветами, сидел князь в изысканном домашнем туалете, рядом с предметом своего поклонения. Среди нескольких женщин, казавшихся ещё красивее от своих уборов. А перед ним курились духи в золотых курильницах. Середину комнаты занимал ужин, поданный на золотой посуде. Но оставим эту тему. О безумной роскоши Потёмкина И его неуёмной любви к слабому полу можно рассказывать бесконечно. После взятия Бендер путь на Константинополь был открыт, но Екатерина решила, пора заключать мир. Пруссия грозила россии войной, верный союзник Иосиф II был болен. Он умер 9 февраля 1790 года. «Постарайся, друг мой, сделать полезный мир с турками», пишет императрица Потёмкину. Тогда хлопоты многие исчезнут, и будем почтительны. После нынешней твоей компании ожидать можем». В феврале 1791 года Потёмкин поехал в Петербург. Это был его последний приезд в столицу. У него уже не было сил сражаться, доказывать, интриговать. Он был болен и всерьёз говорил о монастыре. Последним широким жестом, щедрым подарком Екатерине, был устроенный им... Апрельский бал в только что отстроенном Таврическом дворце. Всё, что могла внушить князю его экзотическая фантазия, любовь к роскоши и показухе, было пущено в ход для устройства этого праздника. Петербуржцы не могли забыть о нём многие годы и пересказывали друг другу подробности этого балла. Во время пиршества Потёмкин сам стоял за креслом государыни и прислуживал ей, подчёркивая — Он, слуга императрицы, навеки вечная, но это более походило на поминке по-прошлому. 24 июля 1791 года Потёмкин направился в действующую армию. В дороге он почувствовал себя очень плохо, с трудом добрался до яс. Врачи назвали его болезнь «перемежающейся лихорадкой». Была высокая температура, полный упадок сил, иногда больной терял сознание и бредил. Он велел вести себя в город Николаев. Он считал его здоровым местом. Потёмкина перенесли в постельную коляску. Ехали медленно, но уже на следующий день князь вдруг приказал вынести его на воздух, чтоб не дали ему в коляске жизнь кончить. Его вынесли, положили на землю. Здесь, в степи, Потёмкин и умер. Это случилось 5 октября 1791 года. Курьер донёс до дворца скорбную весть только 12 октября императрица стало так плохо, что врачи были вынуждены сделать кровопускание. 1790 год ознаменовался победой адмирала Ушакова на море и взятием крепости Измаил. Осада Измаила началась в сентябре. Крепость была великолепно защищена артиллерией, да и гарнизон был огромный — около 35 тысяч человек. 10 декабря крепость Измаил была взята русскими войсками. 29 декабря 1791 года в Яссах, через два с половиной месяца после кончины Потёмкина, был заключён мир с турками. Русскую сторону представлял Безбородько. Был подтверждён Кючук-Кайнарджейский мир, признано присоединение Крыма. Россия приобрела территорию между Бугом и Днепром, где со временем был построен замечательный город Одесса.